Глава вторая. Ледяной ветер. Лена Симбирцева незаметно выбралась из Кривеческого музея. К счастью, это оказалось гораздо проще, чем она думала, даже несмотря на строгий надзор преподавателей Академии, ведь в такой густой разномастной толпе отсутствие одной из учениц заметить непросто. Больше всего Лена опасалась, что стоящая почти у самого выхода Лариса Аркайдна поймает ее за шиворот, но та увлеченно беседовала с Алёной Сухоруковой, а историк Петр Леонидович жарко обсуждал что-то с Егором Зверевым, так что на уход Симбирцевой никто внимания не обратил. Оно и к лучшему. Лена планировала такой разговор, при котором свидетели, ну, совсем ни к чему. Она даже подругам ничего не сказала. С какой стати? Вдруг еще делиться придется. Девушка бесшумной тенью выскользнула за стеклянные двери, оставив позади шум толпы, и тихо метнулась на задний двор музея, спугнув стайку бродячих котов. На Клыково опустилась густая пелена тумана. В узком переулке за зданием горел одинокий фонарь, и в его тусклом желтом свете Лена никого не увидела. Похоже, тот, кто назначил ей встречу, еще не появился. Видимо, он заплутал в тумане, либо по-прежнему не воспринимал ее угрозы всерьез. Что ж, в случае чего пусть пеняет на себя. «Пусть все пеняют. Придется показать, кто здесь главный, чтобы впредь неповадно было». Лена зябко поежилась, жалея, что не захватила с собой ветровку. Осенние вечера становились все темнее и прохладнее. До наступления зимы оставалось совсем немного времени. Девчонки Академии не слишком любили носить теплые толстые куртки и шапки. Им казалось, что это их уродует. Поначалу многие форму не хотели надевать. Руководство пандемониума заставляло чуть ли не силой но скоро полетит снег, начнутся морозы, а там уже недомодных тенденций. Из-за густого тумана девушке вдруг показалось, что ее кожа становится влажной, при неприятное ощущение. Сейчас Лена с удовольствием запахнулась бы в курточку. Симбирцева снова поежилась, обхватив руками плечи и огляделась по сторонам. На душе у нее от чего-то было неспокойно. «Да еще этот туман и тишина вокруг, может, стоило все-таки рассказать обо всем танке и Алике?» Подруги всегда его во всем ее поддержат. Не зря они принесли друг другу клятву верности. Но она тут же прогнала эту мысль. Миронова и Купалы были слишком похожи на нее и по характеру, и по привычкам. Может, поэтому они и подружились почти мгновенно. Но это значит, что пришлось бы рассказать им еще кое о чем. А этого Лена как-то не планировала». На в этом узком темном переулке она действительно ощущала нечто жуткое. Именно здесь совсем недавно произошли те странные события, о которых до сих пор шептались ученики пандемониума, да и многие горожане. Она сама слышала разговоры в кафе. Поговаривали о целых полчищах крыс, оживших в скелетах и прочей чертовщине. Хорошо, что теперь все закончилось. Музей отремонтировали внутри и снаружи. Да и о крысах больше никто не упоминал. С той самой ночи их в Клыково не видели, к счастью. Ведь Симбирцева до Одури боялась всяких мелких грызунов. Не хватало еще повстречаться с ними в этом переулке, особенно в таком полумраке. Однако почему все еще никого нет? Не могли же ее обмануть? Лена снова вгляделась в туман, пытаясь различить хоть что-нибудь. Но в переулке она была одна. Но этого она им не простит. Откуда-то издали, до нее вдруг донесся тоскливый, пронзительный вой. Волк или собака трудно понять. клыкова окружали дремучие леса и непроходимые горы, а на окраинах городка располагалось великое множество маленьких ферм и частных владений. сторожевых псов держали многие жители. Вой повторился, и Лена поняла, что на собачью он совсем не похож. Скорее, на волчий. Девушка еще крепче обхватила плечи дрожащими руками и подвинулась поближе к фонарю, к источнику света. Отзываясь на вой, вдали громко залаяла собака, ее тут же поддержали другие псы, и вскоре лай звенел по всем ближайшим дворам. — Деревня! — недовольно фыркнула Лена. Сама она приехала в академию из нового Ингершама. Ее родной город, расположенный на северо-западе от санкт петербурга хоть и считался небольшим, но Клыково по сравнению с ним казалось булавочным уколом на карте области. Но это еще что? Некоторые ребята, например, Сабина фрс приехали в пандемониум из крупных европейских городов. Вот кому Лена искренне сочувствовала. Променять, скажем, Париж или Вену на провинциальной Клыково радости мало. Но разве они могли отказаться? В академию собирали отпрысков первородных со всего земного шара, поэтому у многих просто не было другого выбора. В окнах окрестных домов давно потух свет. Жители Клыкова ложились спать рано, к этому Лена тоже никак не могла привыкнуть. Ее родной новый Ингершам, морской курорт, казалось, не спал сутки напролет. Ночные клубы, пляжные кафе, многочисленные парки аттракционов работали день и ночь, веселье никогда не прекращалось, а здесь Лена постоянно ощущала себя запертой в каком-то замкнутом пространстве, откуда ей еще не скоро позволят вырваться. А ведь так хотелось, может, хоть и это позволит ей. Собачий Лая резко стих... И над засыпающим городом снова установилась мертвая тишина. И тогда Лена услышала какие-то странные звуки у себя за спиной. Возможно, они раздавались и раньше, но из-за проклятых собак было не слышно. Сначала тихий шорох, похожий на дуновение ветра, а затем в тумане зазвучали легкие шаги, будто кто-то на цыпочках крадется к ней в темноте. А ведь она уже собралась уходить. Наверное, случайный прохожий. Но нет, это просто глупо. Кому придет в голову бродить на задворках краеведческого музея в такое время? Видимо, это тот, кто назначил ей встречу. Но когда Лена вышла из здания, за ней никто не последовал. А может, он вышел раньше? Или только что, когда она уже повернула за угол в этом проклятом тумане «не разобрать». Шаги звучали все громче и как-то слишком уж проворно. Лена прислушалась, затем резко развернулась. Она никого не увидела, но звук шагов тут же стих. Некто в тумане замер. Казалось, он даже не дышал. Лена похолодела. Она быстро пошла вперед, и мгновение спустя зашелестели шаги в темноте. «Кто здесь?» — испуганно воскликнула девушка. «Это ты?» Шаги ускорились. И тут Лена кинулась бежать со всех сил. В ее голове тут же всплыли все слухи о страшных событиях, случившихся в Клыково и его окрестностях в последнее время. Убийство Ивана Пивоварова». Легенда о свиной голове — прочая жуть, но покинуть территорию музея через задний двор невозможно, а значит, придется обогнуть здание и добраться до главного входа. Там ходят люди, там горят уличные фонари, «Черт, ты я дернул назначить встречу в таком месте, да еще в такое позднее время!» Только сейчас Лена поняла, что это было большой ошибкой. Но кто бы за ней не гнался, она не собиралась даваться ему в руки просто так, хотя... Скорее всего, это была чья-то глупая шутка. Врагов в Академии у нее хватало, ведь она так любила подтрунивать над другими учениками, но они сами виноваты. Некоторые прямо напрашивались на неприятности, прирожденные объекты для насмешек и унижений. Если это кто-то из них... А собственно, чего она тогда испугалась? Эти запуганные ничтожества все равно ни на что не способны. Лена собралась с духом и резко повернулась. Шаги за спиной моментально стихли. Позади нее снова никого, только темнота и желтое пятно света на асфальте от единственного фонаря, едва различимого в серой дымке. В этот момент светильник с грохотом разлетелся на мелкие кусочки, и в переулке стало совсем темно. Лена прищурилась, пытаясь разглядеть таинственного преследователя, разобрать его силуэт в сумраке, но ночь была слишком темной. «Считай, что это смешно!» — возмущенно крикнула она. «Выходи, чтобы я могла тебя видеть! Не советуй со мной связываться! Мы вещи и сестры, и ты не представляешь, на что я способна!» В переулке стояла тишина, а затем раздался короткий смешок. «Ну ладно!» — злобно выдохнула Лена, вытягивая руку. Она скрючила пальцы с черными ногтями, повернула ладонь вверх, и перед ней полыхнул небольшой огненный шар. «Сам напросился!» Девушка размахнулась, намереваясь швырнуть сгусток пламени в темноту. Но тут резкий порыв ледяного ветра всколыхнул ей волосы. Пламя мгновенно погасло, а по спине девушки побежали ледяные мурашки». Ей стало еще страшнее. «Я тебя предупредила!» — процедила сквозь зубы Лена, но ее дрожащий голос не мог никого напугать. Она и сама это поняла. Симбирцева сжала кулаки, готовясь дать отпор неведомому обидчику, кем бы он ни был. В темноте снова раздался сухой короткий смешок. Он мог принадлежать и мужчине, и женщине. Кто-то всего лишь хихикнул, но для перепуганной Лены и этого было достаточно. Она закричала от страха, развернулась и снова бросилась прочь, мгновенно позабыв о своих недавно обретенных способностях. С нее хватит. Черт с ними, с деньгами не стоит они того, жизнь дороже. Лена уже почти добралась до угла музея, осталось лишь повернуть и выскочить на ярко освещенный тротуар. Она давно так быстро не бегала, и мышцы ног уже начинали болеть. Когда ей оставалось каких-то полметра, преследователь вдруг схватил ее сзади за шею и резко рванул обратно в темноту. Симбирцева, похолодев от ужаса, приготовилась набрать побольше воздуха, чтобы издать самый мощный вопль, на какой была способна. Но прежде чем успела это сделать, чьи-то ледяные пальцы... Зажали ей рот.